Аллаха надо просить, а шайтану только намекни. Шутка с долей истины. Тащи ее. Ага, за ноги, за ноги бери. О, Аллах, ты смерти моей хочешь. Я же и одну ее ногу не подниму, чтоб не надорваться. Скажите, какие мы нежные. А ну, бери обе сразу, тащи. — Лёва, я не могу, она слишком крупная. — Ну, знаешь, не можем же мы переть ее по частям. — Хотя... — Что ты задумал, убийца женщин? — Не надо, я уже тащу. — Брось, я всего лишь хотел припрячь к этому делу осла. — Увы. Рабинович разгуливал где-то в компании хозяина лавки, а потому двум спорщикам пришлось на своем горбу волочить бессознательную девицу с порога комнаты на ковер. Задача была непростой, и спустя какое-то время они просто рухнули рядом без сил, пытаясь отдышаться. В эту роковую минуту через парадный вход вошел насвистывающий Ахмед с бодреньким Рабиновичем. Дальше, как в кино, у ослика отпала нижняя челюсть, а впечатлительный башмачник, увидев свою пассию с побитой физой, в рваной одежде, ногами вверх, а что делать, так тащили, в окружении двух отдыхающих по бокам проходимцев, взвыл дурным голосом. Откуда ни возьмись, в его руках оказалась тяжелая палка, «Развратники, насильники, смерть вам, оскорбившим грязными домогательствами мою единственную хрупкую любовь!» Прежде чем лев или хаджа успели сказать хоть слово в свою защиту, взбешенный Ахмед скоропалительно приступил к притворению угроз в жизнь». Бедолаги метались по лавке, как степные сайгаки, истошно вопя и прикрывая руками голову, в щуплого башмачника словно вселилась сила девяти пустынных девов. Палка с визгом носилась взад-вперед, с каждым ударом достигая цели. Рабинович демоническим хохотом только поддавал жару. Об организованной обороне не было и речи. Пылкий влюбленный просто не давал на это время. Насреддин безуспешно пытался забиться под обрезки кош для чувяков, а Абаленский, подвывая и матерясь, уже готовился к переходу в лучший мир, когда голос Аль-Дюбины привел всех в чувство. Ахмед, перестань их бить! А! «Что? Ты жива, о бесценный алмаз моего истосковавшегося сердца! Подожди еще немного, я совсем убью этих злодеев и припаду к твоим ногам!» «Дурак!» — госпожа Ирида говорила тихо, но твердо. «Оставь их в покое. Они ни в чем не виноваты. У меня большое горе. Но они же... Кто же тогда же?» не вовремя уперся переувлекшийся башмачник. «Давай я все-таки сначала их прибью. Аллах не осудит!» «Дурак!» — еще раз подтвердила девушка и села, держась обеими руками за подбородок. Встревоженный Ахмед бросился к ней, на ходу роняя палку. Побитые соучастники, морщась, почесываясь, пристроились рядом. «Что же все-таки случилось?» Вместо ответа могучая Ирида Альдюбина разразилась бурным детским плачем. Слезы текли в три ручья, а рев стоял такой, словно сыр дарья, а по весне без предупреждения вышла из берегов. Ни одного слова добиться было совершенно невозможно, хотя все трое мужчин утешали и успокаивали несчастную, как могли. «Надо дать ей воды. Лучше вина. Воды». Много воды, целый таз и прямо на голову. Молчи, низкий растлитель и сын шайтана. А еще можно ее по щекам похлопать. Женщинам это помогает. Э -э -э, а вдруг она сдачи даст? Так надо быстро нахлестать и по углам. Молчи, сын шайтана и низкий растлитель.